Вечером того же дня они привели его в самую старую и запустелую часть города, где мрачные удочки и лесенки спускались к реке. Под разноцветным фонарем у входа в довольно низкопробный китайский ресторанчик Патер Браун увидел знакомую фигуру. Он уже встречал этого человека, но тот прежде выглядел совсем иначе. «Мистер Норман по-прежнему сурово смотрел на мир через большие очки. Но если не считать очков, во всей его внешности за истекший после убийства месяц произошла разительная перемена. Тогда он был одет с иголочки, Патер Браун обратил на это внимание, одет с той изысканностью, при которой почти стирается грань между Дэнди и манекеном в витрине портного. Теперь его цилиндр потрепался, а платье износилось. Цепочка для часов и другие украшения исчезли. Тем не менее Паттер Браун обратился к нему так, будто они расстались лишь вчера, и, не задумываясь, уселся рядом с ним на скамейке в дешевой харчевне, куда тот направлялся. Однако Дрэдж заговорил первым. — Что ж, удалось вам отомстить за святого и канонизированного миллионера? — Известно ведь, что всех миллионеров причисляют к лику святых. Стоит заглянуть в газету на другой день после их смерти. Там все сказано, как они росли, просвещались, читали семейную Библию, сидя на коленях у матери. А ведь эта древняя книга переполнена жестокими историями, которые сейчас уже отошли в область предания. Мудростью каменного века, погребенного под пирамидами. Что, если бы кто-нибудь сбросил старика Мертона с этой его башни и отдал на съедение псам? а с Иезавелью поступили не лучше. Разве Агага не изрубили на куски, когда он подошел, дрожа? Мертон, будь он проклят, тоже все время дрожал. И стрела божья настигла его точь-в-точь, -точь, как в древней книге, и поразила его насмерть в его башне. Народом на удивление. — Стрела, во всяком случае, была самая настоящая. — Материальная, — сказал собеседник Дрейджа пирамиды еще материальнее. — В их недрах томятся мертвые фараоны, — ухмыльнулся человек в очках. — Думается, мне многое говорит в пользу этих древних религий. На старых камнях высечены боги и императоры с натянутыми луками и с такими руками, которые, судя по всему, и каменный лук могли бы согнуть. — Материал, конечно, но что за материал? Вам не случалось смотреть на эти старинные восточные изображения, и задумываться о том, что древний Господь Бог до сих пор, возможно, правит колесницей, как темнокудрый Аполлон, и рассылает стрелы смерти. — Если бы это было так, я назвал бы его не Аполлоном, а другим именем, — возразил Паттер Браун. — Но не думаю, что Мертона убила стрела смерти или каменная стрела. — Вы, должно быть, воображаете его святым Себастьяном, пронзенным стрелой, — хихикнул Дрейч. «Миллионера надо непременно возвести в мученики, а вы не думаете, что он получил по заслугам?» «Миллионеры, верно, не по вашей части. Разрешите же вам сказать, что он заслуживал и худшей участи?» «Так почему же вы не убили его?» — мягко спросил Паттер Браун. «Вы спрашиваете, почему?» — воскликнул Дрейдж явно озадаченный. «Замечательный священник, нечего сказать!» Ну что вы бросьте, отозвался Патер Браун, будто отвечая на комплимент. Вы, очевидно, хотите сказать, что его убил я, огрызнулся Дрэч. Тогда докажите. А что касается его, невелика потеря, как мне кажется. Напротив, велика, резко ответил Патер Браун. Для вас. Поэтому-то вы и не убили его. Он ушел. А человек в очках смотрел ему вслед с разинутым ртом.